Разделительные твёрдый и мягкий знаки. Разделительными они называются потому, что разделяют звуки при произношении. Сравни: съёмка, съёмка. Семья, семя. Разделительный твёрдый знак пишется перед буквами е, ё, ю, я только после приставок на согласные. В остальных случаях Перед теми же буквами и перед буквой «и» пишется разделительный мягкий знак. Орфограмма номер 6. Повтори. Подъезд. Объехать. Объем. Предюбилейный. Объявить. Съежиться. Пишу с твердым знаком. Уехать. Появиться. Доехать. Пишу без мягкого знака. Так как... Приставки в этих словах оканчиваются не на согласный. Колья, пьеса, разолью. В этих словах пишется мягкий знак, так как он стоит не после приставки. В словах соловьи, воробьи, птичьи пишется мягкий знак, так как он стоит не после приставки. И перед буквой И. Запомни. Вьюга, серьезный, барьер. Эти слова пишутся с мягким знаком. Съезд, въезжать, предюбилейный. Эти слова пишутся с твердым знаком.